РЫЖИЙ ГРОБОВЩИК В одно летнее утро 1910 года, едва я начал свой утренний служебный прием, как мне доложили, что уже более часа меня ожидают две старых женщины. Зовите. В кабинет вошла старуха лет шестидесяти, полная, довольно хорошо одетая. За ней следовала другая женщина, примерно тех же лет, с наколкой на голове и шалью на плечах. Пожалуйста, садитесь, сказал я им. Чем могу служить? Первая, казавшаяся госпожею, села в кресло. Вторая, по виду экономка, нерешительно опустилась на стул. Сидящая в кресле заговорила: "Як вам, господин Кашков, по делу? Я жена, то есть не жена, а с позавчерашнего дня вдова. Вот она приложила платок к глазам и всхлипнула. Купца первой гильдии Иван Иванович Баранов, а грепина Семёновна Баранова, Баранова. проживают в собственном доме на Мясницкой, близ главного почтамта. Квартира наша в третьем этаже на улице Третьего дня к вечеру супруг мой, давно страдавший сердцем, скоропостижно скончался. Дома была я, Егоровна, и она указал на свою соседку, это, так сказать, моя экономка и компаньёнка, живёт у нас более 30 лет в доме. Кухарка же как нарочно отпросилась на 3 дня около Коломны в деревню. Поднялся переполох суматоха. Вызвали мы по телефону и сына, живущего на Кузнецком мосту и ближайшего доктора. Да что, доктор?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 Она улыбнулся от тети. Я это для спасения души своей делаю. Коль угодно вам будет пожертвовать, что либо на монастырь дадите, а коль достаток не позволяет, я и так спасибо скажу. Тронуло она мою душу такими словами. Проходите, говорю к покойнику, Бог вас за это благословит. Только что устроился она в гостиной у усопш, опять звонок, и входит высокий, ярко-рыжий мужчина. И такие красна щёки, симпатичным лицом и говорит со вздохом: Слыхали мы, что Иван Иванович скончаться из воли, царство им небесное. Хороший был человек. Я буду гробовщиком с Лубянской площади. Покойничек в свое время поддержал меня и много добра причинил. Так вот-со я хочу ему, хош чем-нибудь отслужить. Сколочу ему гробик дубовый да обтяну первосортным глазетом и возьму с вас всего лишь за один материал по своей цене, а работу в счет не поставлю. Разрешите спокойного снять мерку».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 хоть жалко мне стал пропавший, но страх отлёг от сердца. Встало быть, то были просто воры. Но монахи не глядь мне прямо в глаза залепетал. Какие воры, какие воры? Ведь я собственными глазами видела, как покойник встал со стола и направился на меня с протянутыми руками. Когда-то я и вскрикнула и кинусь к вам. Нет, свят, свят, свят, здесь нечистая сила. Мы прошли в прихожую и кухню, осмотрели двери. Замки и цепочки, и засовы были в порядке, как мы их оставили с вечера. Осмотрели окна, все заперто и цело. «Вот видите», — сказала монахиня, — «выходит, по-моему». Будь то вор, куда бы им деваться, ведь не сквозь стены же они прошли. «Нет, уж вы как хотите, отпустите меня, я читать больше не буду. Надо думать, покойник ваш имел на душе свои грех смертный, вот он и не знает покою». От осмотра квартиры и от слов монахини ужас меня снова охватил.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 А вот захотите к тёченьке пойти в гости, пожелайте надеть кольцо или там или кулон какой, он бриллиантов ваших и нет. И он даже в сердцах показал, не купишь. А это вы, между прочим, мамаша глупы сделали, что отпустили монашку. Я понимаю так, что она воровка-то и есть. Что ты говорю? Сашенька какая-нибудь там воровка испугался, она не меньше нашего. Да и личность её такая богобоязненная. А кроме того, была же она с нами в спальне, когда родитель твой свирепствовал. Ежели бы то был вор, то откуда ему взяться?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 И не то, что родных или друзей, а из знакомых, кроме меня, никого не имеет. Потом я спросил: "А что скажете вы насчёт вашей кухарки, уехавшей в Коломну?" "Да что? Матрёна баб хорош, и живёт у меня десятый год, ни в чём не замечена, дело своё справляет хорошо. Одно только болтливо как сорока до да со двора любит отпрашиваться. Куда же находит? Госпотиё ведёт, говорит, что к родне, а я не интересуюсь".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 Все эти меры, казавшиеся вполне необходимыми, однако не пригодились мне. Дело раскрылось довольно неожиданно и просто. Пропустив день похорон, я, как это было условно, вечером явился к Барановой в не очень элегантном пиджаке и розовом галстуке. Матреона, получившая, очевидно, соответствующее указание, крайне приветливо меня встретила и снимая с меня пальто заботливо справилась. Что, сударь, пойди, промокли? Дождь-то, дождь-то какой.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 Выпив еще стакан вина, я, симулирую легкое опьянение, откинулся непринужденно на спинку стул и проговорил. Вот что я вам скажу, матреша. Я хоть человек и не богатый, однако вкусно поесть люблю. Вы, честное слово, разуважили меня своей стрепней, и я хочу отблагодарить вас как могу. Устрою-ка я вашего племянника к нам в страховые агенты. Нынче у нас и вакансии имеются. Дело как раз по нем, не сидячее. На первых порах жалование 40 рублей положат до процентной отчислений за застрахованных. и одним словом работать будет до да сотни выгонит в месяц. 5 лет тому назад, и я с этого начал, а ныне, слау тебе, Господь, больше 200 зарабатываю. И обрадованная матрёна поставила передануть тарелку с чудовищной порцией индейки. Заставьте сударь за себя век Бога молить, похлыпачите за моего племянничка, а то сегодня утром я забегала к нему поклоны передала до гостинцы из деревни, а он мне говорит: "Ежели я тётенька за эти 3 дня не подыщу место, то и махну в деревню, там прокормиться легче". Пригубив ещё рюмку, я задумчиво сказал: "Одно только в нашем деле нужно, чтобы человек был толковый, хорошо грамотный, и чтобы физиономия имела такую приветливую, обходительную, чтобы мог к клиенту подойти и уговорить его. За этим дело не станет мой Николай Разбитной Малый, окончил городское училище и сам мужчина хоть куда, высокий, статный, красивый". "Я спросил, как бы ни взначай. "Блондин или брюнет?" Матрёна слегка помялся и конфузливо ответила. «Нет, извините, он у нас рыжий». «Егоровна, принеси-ка мне валерьянки с моей полочки, — сказала Баранова, — а то, что в твоём сердце всё колотится». Я, как ни в чём не бывал, продолжал. «Что ж, и рыжий цвет в волос не дурён, а к тому же у рыжих и цвет лица всегда хороший». В «Сущую правду, извольте говорить, барин, и племянник мой румян, как красная девица».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 Без труда нашли мы флигель Столлера, стуком разбудили его обитателей и врасплох предстали перед ними. «Мы к вам с кладбища», — сказал я. «Прямо от купца Барану прислал он поклоны и тебе, рыжий гробовщик, и тебе, читавший над ним монахини, и тебе, лысоголовому покойнику», — обратился я к Столлеру. Они растерянно переглянулись. «Но где тут у вас запрятаны бриллианты и процентные бумаги покойного?» Как по команде все четверо скорчили удивленные лица и в одно слово спросили.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 Группа, оказывается, не сколотили сами. Лёг в него лысый столер, рыжий же с братом столер отнёс Лива к Барановой. Роль монахини выполняла жена брата. Когда в 7:00 утра мы выводили арестованных из дома во двор, то натолкнулись на матрёну. Завидев это печальное зрелище, она сильно удивилась и испугалась, но узрев меня и услышав распоряжение, мы отдаваемы, она прямо окаменела. Выходя на улицу, я обернулся на матрёну. Она всё ещё не шевелилась. Разинутый рот, широко раскрытые глаза провожали меня. Иногда и теперь мне кажется, что матрёна всё ещё продолжает стоять на том же месте и поныне.